Петергофа, Александрия и Луговой парк. Сады и парки Петергофа справедливо называют шедеврами среди музеев садово-паркового искусства. В этих музеях собраны сотни произведений русской ландшафтной архитектуры от первой четверти 18 века до наших дней. В составе Государственного музея-заповедника Петергоф 14 парков. Уникальность музея под открытым небом проявляется в таких жемчужинах паркового пейзажного искусства, как парки Александрия и Луговой. Парк Александрия — императорская резиденция четырех поколений династии Романовых. Живописный пейзажный парк тянется вдоль южного побережья Финского залива и отделен от нижнего парка каменной стеной, которую прорезают звериные, никольские и морские ворота. С другой стороны Александрия граничит с усадьбой Знаменка. Первоначально эту местность Петр подарил Александру Даниловичу Меньшикову, который сразу начал здесь строительство дворца Монкураж, в переводе с французского «Моя отрада». Строительство так и не было завершено, так как в 1927 году Всесильный Меншиков попал в опалу. Именно руины этого здания дали впоследствии название «Руинному мосту», который сегодня можно увидеть на территории парка александрии После опалы Меншикова имение его перешло в казну. Полноправной хозяйкой этих мест становится императрица Анна и Анна. Известно, что она была страстной любительницей охоты, поэтому здесь устраивают... Оленьи зверинец, оградив его частоколом от Нижнего парка, где у самой восточной границы возводит деревянный павильон, откуда императрица любила стрелять пробегающих оленей. В верхней части парка построили ягерскую слободу и загоны для животных. Царствония Павла возводится кирпичная стенка с верхними зверинскими и нижними морскими воротами. Ограда сохранилась до наших дней, связав два грандиозных комплекса: Нижний парк и Александрию. В августе 1825 года Александр I подарил эти земли своему брату Николаю Павловичу. Став императором, Николай дарит их своей супруге Александре Федоровне. На следующий год началось создание настоящего пейзажного парка, названного в честь императрицы. Александрия Александра Федоровна любила Александрию. Почти все царственное семейство проводило здесь летние месяцы, отдыхая от парадных приемов. На восточной границе Петергофа находились въездные городские ворота с гауптвахтой. Здесь сохранился домик привратника, вход в который и сегодня охраняют два льва. Из самых разных уголков парка открывался вид на Финский залив. Это создавало неповторимое очарование. Постройки в готическом вкусе придавали резиденции романтическое настроение, подчеркивая ее частный, а не парадный характер. Для проживания семьи Николая I в верхней части парка был построен коттедж. Здание своим внешним обликом и внутренним устройством полностью отвечал своему назначению. Уютный загородный дом для комфортного отдыха. Английское название «коттедж» появилось потому, что главный архитектор Адам Менелас взял за образец английскую архитектуру XVI-XVII веков, когда там был популярен стиль Тюдоров. На крытом балконе главного фасада можно увидеть герб Александрии, который по просьбе Николая Первого придумал Василий Андреевич Жуковский. На голубом поле варяжского щита золотой меч, пропущенный сквозь венок из роз, и надпись золотыми буквами «За веру царя и Отечество». Вокруг щита золотая кайма, над щитом золотая царская корона. Этот герб украшал все предметы в коттедже. Готические мотивы использовались не только для украшения фасадов, но и для оформления интерьеров дворца. Художественный облик интерьеров отвечал и назначению помещений. Так в морском кабинете Николая I использована морская тематика, а комнаты мальчиков, великих князей, оформлены с легким намеком на военные палатки. Парк и коттедж Всегда украшали многочисленные цветы, которые любила хозяйка Александри. Лужайку перед западным фасадом коттеджа украшает чугунная беседка, а рядом с ней памятник последнему российскому царевичу Алексею Николаевичу. В 2010 году после реставрации открылся фермерский дворец. Этот дворец был свадебным подарком императора Николая I. Наследнику, цесаревичу Александру, будущему Александру Второму, по случаю его брекосочетания с принцессой Максимилианной вильгельминной Августой Софии Марии... Марии Александровны. Недалеко от главных ворот Александрии на живописном холме возвышается домашняя церковь царской семьи, готическая капелла. До сих пор капелла служит яркой, романтической декорацией всей Александрии. Другой парк Петергофа, Луговой, имеет общегосударственное и международное значение. Площадь парка более тысячи гектаров. Это единственный в России парк, в котором открытые, не засаженные деревьями пространства составляют три четверти всей площади. Главную роль здесь играют рукотворные луга и водоемы. На территории лугового парка располагается уникальная гидротехническая система, каналы, пруды-накопители, шлюзы-регуляторы. Система, созданная по замыслу Петра для обеспечения водой фонтанов Петергофа и Стрельны. Уникальность ее состоит в том, что бесперебойное функционирование обеспечивается за счет естественных ресурсов водосбора. Луговой парк построен так, что его дорожная сеть связывает все парки, расположенные в районе Петергофа: Нижний и Верхний Александрийский, Александрию, Английский и другие. Русские парк середины XIX века считали, что главную красоту пейзажных парков составляют элементы характерные для самой природы: луга, водоемы, острова на них, свободно размещенные группы деревьев, цветы решающую роль в оформлении нового паркового массива отвели лугам и прудам водохранилищем. Все пруды в парке были окружены аллеями у каждого шлюза имелись домики или караулки. Близ павильонов, мостов на островах, вдоль дорог были высажены деревья и кустарники. На территории лугового парка были построены павильоны с бельведерами, позволявшими любоваться окружающими ландшафтами. Архитектурные сооружения совмещали как утилитарные, так и эстетические функции: мельница, дворец Бельветэр, розовый павильон, искусственная руина и другие на самой высокой точке бибигонской возвышенности андрей иванович штекеннейдер в середине XIX века построил главное сооружение лугового парка дельвидар по сторонам парадной лестницы установили две конные группы хлотта в трехстах метрах от павильона рядом с церковным прудом штакин Шнейдер построил церковь в древнерусском стиле. В годы Великой Отечественной войны павильон Бельведар был значительно поврежден. Его реставрация заняла десятилетия, но сейчас он предстает в первозданной красоте.